Суд по делу Власова и сообщников начался 30 июля 1946 года. В закрытом судебном заседании военные коллеги Верховного Суда СССР под председательством генерал-полковника юстиции Ульриха без участия обвинения и защиты, без вызова свидетелей рассмотрела дело, содержавшихся во внутренней тюрьме НКВД. Власова Андрея Андреевича, 1901 года рождения, из села Ломакина Горьковской области, из крестьян, члена ВКПБ с 1930 года, в Красной армии с 1918 года, генерал-лейтенанта, бывшего заместителя, командующего Волховским фронтом. Малышкина Василия Федоровича, 1896 года рождения, из Сталинской области, члена ВКПБ с 1919 года, генерал-майора, бывшего начальника штаба 19-й армии. ж и л е н к о в а Георгия Николаевича, 1910 года рождения, из Воронежа, члена ВКПБ с 1929 года, бригадного комиссара, бывшего члена военного совета 32-й армии. Трухина Федора Ивановича, 1896 года рождения, из Костромы, из крупных помещиков, бывшего офицера царской армии, образование высшее, с 1918 года в Красной армии, генерал-майора, бывшего заместителя начальника штаба Северо-Западного фронта. Закутного а Дмитрия Ефимовича, 1897 года рождения, из города Зимовники, Ростовской области, члена ВКПБ с 1919 года, генерал-майора. Благовещенского Ивана Алексеевича, 1893 года рождения, из города Юрьевец, Ивановской области, сына священника, члена ВКПБ с 1921 года, в Красной Армии с 1918 года, генерал-майора. м и а н д р о в а Михаила Алексеевича, 1894 года рождения, из Москвы, из семьи служителей религиозного культа, беспартийного, бывшего офицера царской армии с 1918 года в Красной Армии, полковника. Мальцева Виктора Ивановича, 1895 года рождения, из города Гусь-Хрустальный Ивановской области, исключенного в 1938 году из ВКПБ и арестованного за антисоветскую деятельность, полковника, бывшего начальника санатория ГВФ в городе Ялта, Пуниченко Сергея Кузьмича, 1902 года рождения, из села Коровяково, Глушковского района Курской области, украинца, члена ВКПБ с 1919 года, в Красной армии с 1918 года, полковника, Зверева Григория Александровича, 1900 года рождения, из города Ворошиловска, Донбасс, члена ВКПБ с 1926 года, полковника, к а р б у к о в а Владимира Денисовича, 1900 года рождения, из города Двинска, в Красной армии с 1919 года, члена ВКПБ с 1925 года, подполковника, бывшего помощника начсвязи в т о р о й ударной армии. Шатова Николая Степановича, 1901 года рождения, из деревни Шатова Кировской области, члена ВКПБ с 1929 года, подполковника, бывшего начальника артснабжения Северокавказского военного округа. На вопрос о суда о том, что побудило обвиняемых встать на путь измены, ответ был по существу один. Власов сказал, что смолодушничал, Трухин ответил, что по трусости, по трусости повторили и остальные. Процесс закончился поздней ночью, 1 августа, 1946 года. В своем последнем слове Власов сказал, что его грехопадением была сдача в плен. Потом он уже не смог остановиться. Ожидая суровой кары за совершенное им преступление, он говорил о своем полном, хотя и позднем раскаянии, о проявленной им в ходе следствия и суда готовности как можно яснее выявить всех своих соучастников.